Блоки выстроились на плацу малого лагеря. Шарфюр Ниман с удовольствием покачивался пружине колени. Это был мужчина примерно 30 лет с узким лицом, оттопыренными маленькими ушами и покатым подбородком. У него были волосы песочного цвета и очки без оправы. В штатском его можно было принять за типичного мелкого конторского служащего. Он как раз и был таким прежде чем вступил в СС. «Внимание!» сказал Нимон высоким, чуточку сдавленным голосом. «Новый транспорт! Шаг вперед! Марш!» Осторожно, пробормотал 509-й Зуцбахеру. Перед Нимоном выстроились две шеренги. «Больные и инвалиды вперед-вправо!» скомандовал он. Шеренга оживилась, но никто не отошел в сторону. Люди не верили. Подобное случалось с ними уже не раз. «Быстрее, быстрее! Кому надо к врачу и на перевязку? Шаг вперед и встать справа!» Несколько узников рубко отошли в сторону. Ниман подошел к ним. «Что у тебя?» — спросил он первого. Ноги натер до крови и сломал палец на ноге, господин шарфюрер. «А ты?» «Двусторонняя паховая грыжа, господин шарфюрер». Ниман продолжал выяснение. Потом отослал двоих обратно. Это был обманный трюк, чтобы ввести узников в заблуждение и усыпить их бдительность. Задуманный прием сработал. Сразу же вызвалось несколько новичков. Ниман едва заметно кивнул головой. Сердечники, шаг вперед. Кто не способен выполнять тяжелую работу, но умеет что под чулки и чинить обувь? Нашлось еще несколько добровольцев. Теперь Ниман набрал примерно 30 человек. Стало ясно, что больше ему не набрать. «Я вижу, что остальные в прекрасной форме», — злобно проорал он. «А ну, давайте-ка проверим. Направо! Бегом марш!» Двойная шеренга побежала вокруг плаца для переклички. Тяжело дыша... Они бежали мимо остальных узников, которые замерли на месте, отдавая себе отчет в том, что их жизнь тоже в опасности. Если кто-нибудь упадет, Ниман запросто отошлет его к отобранной группе. Кроме того, никто не знал, займется ли он особо стариками. Узники в шестой раз пробежали мимо. Они начали спотыкаться но уже твердо знали, что их заставили бегать не для того, чтобы выявить неспособность выполнять тяжелую работу. Они бегали во имя выживания, их лица обливались потом, а в глазах светился отчаянный страх перед смертью, осознанный страх, свойственный только человеку. Даже те, кто согласились, теперь поняли, в чем дело. Их охватило беспокойство – Еще двое попытались присоединиться к бегущим. Ниман это увидел. «Назад! Марш на место!» Но его не слышали. Оглохшие от страха, они бросились вперед. На ногах были деревянные ботинки, которые они сразу же потеряли, но продолжали бежать, мелькали только их сбитые в кровь голые ноги. Ниман не спускал с них глаз. Некоторое время они бежали вровень со всеми. Когда же в их обезображенных лицах постепенно засветилась жадная надежда на бегство, Ниман спокойно сделал несколько шагов вперед, и как только они проковыляли рядом с ним, сделал им подножку. Они упали, хотели встать, но Ниман пинками снова повалил их на землю. Тогда они попробовали ползти. «Встать!» Заорал он своим сдавленным тенором «Марш, вон туда!» В это время он стоял спиной к двадцать второму бараку. Карусель смерти продолжалась в ритме бега. Упали еще четверо. Двое были без сознания. Один был в гусарской униформе, которую получил накануне вечером. Другой в женской блузке с дешевыми кружевами под каким-то обрезанным кафтаном. Старший по помещению с юмором распределил среди узников вещи из Освенцима. Было еще несколько десятков заключенных, которых вырядили, как на карнавал. 509-й видел, как отставал, полусогнувшись, ковыляя Розин, и знал, что через несколько секунд у Розина полностью иссякнут силы, и он рухнет на землю. «Меня это не касается, ничуть, подумал он. «Зачем делать глупости? Каждый должен сам о себе заботиться». Шеренга снова пробегала мимо барака, приблизившись к нему вплотную. 509-й отметил, что теперь Розен был уже последним. Он бросил беглый взгляд на Нимана, который все еще стоял спиной к бараку, потом огляделся кругом. Никто из старост бараков не обращал на него внимания». Все наблюдали за теми, кому Ниван подставил подножку. Хантки, подняв голову, даже вышел вперед. 509-й схватил зашатавшегося Розана за руку, подтянул его к себе и, выдернув из шеренги, спрятал за своей спиной. «Быстрее в барак, спрячься там!» Он слышал тяжелое дыхание за спиной, воспринимал уголками глаз какое-то движение, потом пыхтение прекратилось. Ниман ничего не видел, он все еще стоял спиной. Хантки тоже ничего не заметил. 509-й знал, что дверь в барак была открыта, и надеялся, что Розен его понял. И он надеялся, что если его схватит, тот не продаст. Розен должен был понимать, что ему и без того была бы крышка. Ниман не пересчитывал новичков, и у Розена появился шанс — 509-й почувствовал, что у него дрожат колени и пересохло горло. Потом вдруг зашумела кровь в ушах. Он осторожно бросил взгляд на Бергера. Тот спокойно наблюдал забежавшей толпой, из которой падало на землю все больше людей. По его напряженному лицу было видно, что он все видел. Потом 509-й услышал за спиной шепот Лебенталя. Он уже внутри. Колени затряслись еще сильнее. Ему пришлось даже опереться на бухера. Повсюду были разбросаны деревянные башмаки, которые достались некоторым новичкам. Людям непривычно было их носить, и они их теряли. Только двое еще отчаянно грохотали в этих башмаках. Ниман протер запотевшие очки. Он раскраснелся. Его возбуждал страх узников перед смертью. Они падали, вскакивали, снова падали, вскакивали и, покачиваясь из стороны в сторону, бежали дальше. Он ощущал тепло в животе и вокруг глаз. Впервые у него было такое ощущение, когда он убил первого еврея. Он, собственно, этого вовсе не хотел, но потом... Он всегда был... Пришибленным, закомплексованным, и поначалу испытывал чуть ли не страх, замахиваясь на еврея. Но когда тот валялся у него в ногах и молил о жизни, Ниман вдруг почувствовал, что стал другим, крепким и могучим, он ощутил в себе ток крови, его горизонт расширился Разрушенная четырехкомнатная квартира с мебелью обитой зеленым репсом, этого мелкого еврейского торговца о готовым платье, превратилась в азиатскую пустыню чингисхана, а торговый служащий Ниман мгновенно стал властителем над жизнью и смертью. И к нему пришли власть, всемогущество, пьянящее упоение, которое все ширилось и возрастало, пока первый удар совершенно непроизвольно не обрушился на очень податливый череп с редкими крашенными волосами. «Отделение, стой!» Узники не могли поверить своим ушам. Они ожидали, что их будут гонять до тех пор, пока они не расстанутся с жизнью. Бараки, плацы, люди закружились перед глазами, как во время солнечного затмения. Они держались друг за друга. Ниман снова надел свои протертые очки. Он вдруг заторопился. «Трупы перенесите сюда!» Они уставились на него, ведь до сих пор никаких трупов не было. «Те, что попадали на землю, — поправился он» которые остались лежать. Пошатываясь, они стали приподнимать лежащих за руки и за ноги. В одном месте образовался целый клубок людей. Они падали, натыкаясь друг на друга. В этой толкотне 509 разглядел Зульцбахера. Прикрытый стоявшими спереди, он старался оттащить лежавшего за волосы и уши. Потом наклонился и поставил его на колени, Человек упал без чувств. Зульцбахер снова встряхнул его, взял под руки и попробовал поставить на ноги. Ему это не удалось. Тогда Зульцбахер в отчаянии стал бить неприходящего в сознание кулаками, пока его не оттащил староста Блока. Зульцбахер никак не унимался, и тогда староста Блока дал ему пинок — Думая, что Зульцбахер вымещает какую-то злобу на находившемся в бессознательном состоянии. «Ты, скотина чертова!» — пробурчал он. «Оставь его, наконец, в покой! Ему все равно хана!»